Тут и в этом духе Владик и повторял: "Хелен". Она только мотала головой и наддавала всё громче. А потом вдруг она перестала рыдать, посмотрела на Владика красными кроличьими глазами и шмыгнула носом. "Что?" спросил Владик. "Что вы придумали, Елена Николаевна?" "Позвольте". Тут она остановилась так, что великий император остался у них по правую руку. За спиной всякийский собор, а впереди тёмная мрачная вздыбленная река. А как он там оказался? Пётр I? Да какой Пётр I? Как Ника соковался в номере? Его же не было, не было, я точно знаю. Вы его просто не заметили, Елена Николаевна. Владик, я ещё не сошла с ума. Это не факт, быстро сказал Владик.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 Владдик, которому всё это дело надоело до смерти, согласился бы с чем угодно, только бы вернуться в гостиницу, принять душ, пиво выпить, что ли. Сериал про благородных и бедных ментов и богатых и ужасных преступников давно закончился, но пиво-то ещё можно успеть выпить. Я вам верю, Елена Николаевна. Ну такой уж у нас с вами сегодня день. Вас уволили, и я тоже уволился, но по крайней мере я сказал, что работать больше не буду. Хелен остановилась как вкопанная. Император теперь был у них за спиной, а не вас слева. Владик всё время отслеживал Неву и императора, будто только это и было важно. Как? Кому вы об этом сказали? Ему Никосу? Нет. Я сказал тому, кто меня нанимал. Владик прищурился на летящий снег. А менянимал никакой не Никас. Да вы же знаете, Елена Николаевна, то есть вы, голос у неё внезапно изменился, и Владику даже показалось, что она сейчас опять начнёт рыдать. То есть вы решили уйти с работы? Да это никакая не работа, Елена Николаевна, это цирк с клоуном, только хуже. Я больше не хочу. Хотя чего теперь об этом говорить, когда вы тоже безработная. Когда Владик вбежал в спальню, Никос визжал так, что казалось, вибрируют оконные стёкла. Хелен пятилась от этого визга, пока наконец спиной не налетела на Владика. Налетела, покачнулась, Владик её поддержал. Никос влезжал, брызгал слюной, мотал головой и кидался подушками. Слова, которые он не выкрикивал, а выизгивал, были на редкость оскорбительные, и Владик подумал даже, что оскорблять так жутко, болезненно, страшно, умеют, пожалуй, только женщины. И вот ещё певец Никас. Хелен просила прощения, порывалась встать на колени, потом зарыдала, и Владик выволок её в коридор.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 На фабрику пойдёшь, колуши клеить, скотина. Презервативы штопать, поняла? Прошёл бизнес и порядочных людей ты даже думать забудь. Под забором сдохнешь, милостыню будешь просить. В ларьке помидорами гнилыми торговать. Проваливай отсюда и козла этого вонючего забирай. Будешь знать, как вламываться среди ночи в чужой номер. И всё. Ты у меня не работаешь больше. И вот уже тут Владик посмотрел на часы. Минут 40 они таскаются вокруг императора. Должно быть, надоело ему ужасно. И Хелен всё это время рыдала, потом похрюкивала, потом тихонько скулила. Владик всё никак не мог понять, из-за чего столько эмоций. На нём на истерике этом свет клином что ли сошёлся. "Вам хорошо", сказала Хелен. И высморкалась в платок, который всё время держала в кулаке. Вы не боись, работу себе уже нашли. Ничего я не нашёл. Но вы же всё равно не пропадёте, вы же, как это называется, из органов, подсказал Владик любезно. А вы что, не найдёте работу, что ли? Да кому я нужна? Я же ничего не умею. Машину водить не умею, стрелять тоже не умею. Я только и могу, что организовывать чужую жизнь. А кому я нужна такая? У меня мама, сын, и денег на квартиру я только половину накопила.